Глава 12. Джослин Вуд. Завершилась еще одна учебная неделя и началась новая. Случилось то, во что в первое время не верилось. Я привыкла к жизни в академии, разобралась в расположении зданий, аудиторий, привыкла к местным порядкам. По крайней мере, при возникновении трудностей больше не появлялось глупого желания спрятаться, хотя и жаль, что совсем без проблем не обходилось. Дурман Продолжал вызывать у Виктории ломку, что увалилось в траты Муны. Меня продолжали периодически подначивать и по поводу первого уровня силы, и по поводу моего происхождения, и даже из-за дружбы с демоницей. Всем было дело до моей личности. Конечно, сложно относиться к такому равнодушно, но в целом радостных моментов было намного больше. У меня появились настоящие друзья. Мы с Джереми и Мелиссой стали неразлучной троицей. Я активно готовилась к созданию астральной книги. И, главное, кажется, резерв сам постепенно приспособился к жизни среди кучи сильных магов. По крайней мере, он хоть и реагировал на отдельных преподавателей и рекрутов, но больше не пытался выплеснуться наружу, предполагая, что дело в их количестве. Обоняние банально притупилось, как и зов магии. А это означало, что меня больше не бросало в жар, ноги не подкашивались и голова не отказывалась соображать. Так что особо наглым доставалось. Я больше не терялась в их присутствии. Почти не терялась. Сытаном было все иначе. Мы с фиктивным мужем виделись практически каждый день. Времени он мог выделить мне немного, потому общение строилось вокруг рабочих моментов. Но я по-прежнему была особенно чувствительна к его запаху. Хотя, возможно, все дело в том, что мы волей-неволей сблизились на фоне работы над книгой. Я проникалась к нему уважением и... Симпатией. Что уж. Памятуя о дне нашего знакомства, поражаюсь, что это стало возможным. Но Итан оказался не таким, каким я его себе представляла. Спокойным, последовательным, простым в общении, справедливым. Оттого предположения Мелисы теперь не казалось невозможным, наоборот, оно пугало. «Хорошая работа», — похвалил Итан, рассматривая сеть созданных мной стихийных плетений. Я очень старалась. Навыки вязания действительно пригодились, как и вышивание, но все равно на освоение даже этой основополагающей техники понадобилась неделя и еще долгие вечера в Астрале. «Значит, я готова?» Взглянула на него из-за плеча. На Астрал успел опуститься вечер. Лицо клирика тонуло в полумраке. Лишь мерцали магией синие глаза. «Да, завтра вольем в кристалл схему плетения, чтобы ты могла начать». Итан слегка сжал мои плечи в жесте одобрения. «На сегодня отдохни. Ты и так подолгу не покидаешь астрал. Потому что создание книги очень важно для меня. Я уже привыкла, больше не чувствуя себя уставшей после посещения астрала. Это хорошо, Джослин». Он мимолетно мазнул губами по моей щеке. «Я пойду. Дела зовут». Голос его выдавал усталость. Я была знакома с его расписанием Знала, что помимо пар он проводит факультативные занятия для старших курсов и дополнительно помогает Мелиссе, а с ней не все так просто. После первого занятия демоница так ругалась, что я переживала за мебель в нашей комнате. Сегодня встреча с Милисой. Да, она с характером, произнес он с улыбкой, отстраняясь. Она боится создавать орб. Я понимаю, поэтому не тороплю ее. «Конечно, это глупо, но мне стало жаль времени, что он проведет не со мной. Я бы даже сказала, что ощутила укол злости, который тут же заставил устыдиться собственных мыслей. Но ведь это не единственный повод для встречи. Я подготовила состав. Можно начать его тестировать». «Правда?» — оживился он. «Замечательная новость. Можно на выходных у меня? Твое наказание завершается». «Можно?» — согласилась я, радуясь, что темнота скрывает румянец на моих щеках. «А что-нибудь выяснили по поводу порождения?» «Ты спрашивала вчера. Ничего не изменилось?» В его словах сквозила задумчивость. «Думаешь, есть повод для волнения?» «Нет, я просто переживаю. Приснился кошмар с порождением, вот я и...» «Понятно. Не волнуйся. Все под контролем». «Легко ему говорить. Я постоянно вспоминаю тот сон и боюсь нового нападения, но прошла неделя и ничего не произошло. Скорее всего...» «На этот раз мне действительно просто приснился кошмар». «Не задерживайся допоздна, Джослин». Итан отступил, и его фигура растворилась. Среди деревьев мелькнул белоснежный хвост дракона. Эйс оставался со мной, чтобы охранять от опасностей и периодически меня нюхать. Он делает это намного чаще хозяина. Когда я вернулась из астрала, Мелисы еще не было. Появилась она после наступления темноты выглядела какой то помятой и растерянно мечтательной волосы были распущены пребывая в легком беспорядке все в порядке поинтересовалась я подозрительно приглядываясь к подруге собиралась уже ложиться потому предстала в ночной сорочке но сон как то немного забылся да делаем морб слишком поспешно отозвалась она ты так поздно от Итона нахмурилась я джослин ты начинаешь ревновать мужа Рассмеялась она, но я уже привыкла к ее выпадам, потому не показала своего смущения. «Если он тебе нравится, не говори глупостей, я бы никогда не позволила себе взглянуть на мужа-подруги. Я задержалась в академии». Она чуть опустила голову, пряча за водопадом волос румянец. Задумалась, забылась, ничего особенного. «Ладно, подожду, пока ты созреешь для разговора». Пожала я плечами. В конце концов... Сама не делилась ни с кем своими тайнами, потому с уважением относилась к чужим. Спасибо. Смущенно улыбнувшись, она направилась к шкафу, чтобы взять купальные принадлежности. Я же растянулась на кровати, а пальцы еще жили своей жизнью, плели нити для моей будущей астральной книги. На следующий день в рядах рекрутов первого курса наступило ажиотажное оживление. Сообщили, что нас поведут в центральный музей на экскурсию. Новость прошла мимо меня. Я ведь была наказана. Потому надеялась перехватить Итона, получить вожделенное плетение и начать создавать книгу. Но как бы не так. Уилсон сжалился. Точнее, посчитал, что сжалился и разрешил мне покинуть Академию на время экскурсии за успехи в учебе. Пришлось сделать вид, что разрешение обрадовало. Его похвала действительно пришлась по душе, но я бы предпочла поработать в Австралии. «Да ладно тебе!» Рассмеялась Мелисса, рассматривая моё недовольное лицо. «Ты уже начала работу над книгой, пока остальные подбирают плетение. Успеешь. Клирик Вилдберн, кстати, просил повлиять на тебя, уговорить почаще отдыхать. Буду считать, что я справилась с миссией». «Можно подумать, ты объявила поход в музей». Я скептически заломила бровь, но не могла долго сохранять серьезную мину и рассмеялась. Шринга крутов ровным строем продвигалась по одной из центральных улиц. Благо, идти было недолго, каких-то 10 минут, и впереди показались массивные белоснежные колонны музея. А рекруты очень старались не уронить честь своего учебного заведения. Не галдели, не разбредались, лишь оглядывали улицы города. Но самое интересное началось в музее. В просторном фойе нас встретил экскурсовод. утонченная и чопорная на вид женщина лет сорока. Рассказывала о нас душой и знанием своего дела. Даже я перестала ворчать и с интересом слушала ее рассказ об истории нашей страны. Центральный музей поражал количеством экспонатов и богатым оформлением. Высокие потолки украшали искусственные картины. В уютных уголках располагались удобные кожаные диванчики. Шаги отскакивали от мраморной плитки пола. Я с любопытством рассматривала картины, прекрасные статуи, приглядывалась к предметам быта наших предков, ловила взглядом детали витражей и потолочных панно особенно меня впечатлила коллекция древних магических артефактов допотопных теперь уже совершенно неудобных но таких невероятных ведь они положили начало развитию магической науки когда то с помощью этих старинных приборов наши предки сумели проложить путь в астралы дать усиление не только магам но и всему миру а потом мы перешли к современной истории и мое настроение вновь испортилось естественно рассказывали то что написано в сотнях прочитанных мной книг о проблемах с соседями, которые могли перерасти в войну, об упадке сельского хозяйства, однобоком управлении, направленном на процветание армии, о сложных настроениях среди знати, увеличении разлома и, как итог, недовольству политикой императора, что вылилось в бунты и восстания. А здесь представлена одна из последних картин, запечатлевших императорскую семью. Император Уильям Андервуд с супругой Эвелин и дочерью Кейтилин. С холста на меня смотрел статный золотистый блондин с суровым взглядом голубых глаз. Белоснежная военная форма подчеркивала подтянутую фигуру воина. Император состоял в отряде жнецов, был сильнейшим магом огня. Эвлина рядом с ним выглядела совсем хрупкой, невысокая, но изящная, будто созданная из невесомых линий. И да, она выглядела потрясающе в синем платье с высокой линией талии и треугольном декольте. Мягкие светлые кудри спадали на хрупкие плечи. На пухлых губах обозначилась легкая улыбка. В глазах же будто плясало лукавое пламя ее магии. А вот Кейтилин была совсем малышкой на фоне внушительной фигуры отца и пышной юбки матери. Девочка улыбалась. Голубые глаза искрились задором. Такие же светлые, как у матери, волосы формировались в смешные кудряшки. И то ли холст был испачкан, то ли художник не побоялся нарисовать небольшое пятно на розовом платье малышки. Все они погибли в тот злополучный день, а с их гибелью моя жизнь моментально изменилась. Возможно, сложись все иначе, я бы жила в столице, также училась в академии и ни в чем не нуждалась, но то лишь грезы, прошлого не изменить, как бы сильно не хотелось. «Ой!» — стоящая рядом со мной девушка выронила что-то на мраморный пол. Простой металлический медальон ударился о мой ботинок. Нагнувшись, я подняла его и только тогда осознала, что зал опустел. Экскурсовод увела рекрутов. Меня же унес в дворот мысли о прошлом. «Держи!» — я протянула медальон девушке. Почему-то в груди защемило. Я вновь ощущала активность резерва. Незнакомка оказалась невысокой стройной блондинкой с чуть вздёрнутым носом и яркими голубыми глазами. Присмотревшись к её ауре, Я отметила, что передо мной человек, сильный маг огня. Ты уже отставший от группы рекрутов, только в отличие от меня ее форма не была пошита на заказ. «Спасибо». Она спешно забрала медальон и сунула его в карман. Я вновь взглянула на картину, присмотрелась к малышке на холсте, а потом повернулась к девушке, но она уже уходила прочь. Мотнув головой, чтобы прогнать странное наваждение, я последовала за ней. «Мы молча миновали зал, посвященный современной истории, но тут в дверях перед девушкой возник мужчина, брюнет лет тридцати. Он был одет богато, чуть хромал и опирался на трость. Ее он вдруг и выставил, преграждая незнакомке дорогу. «Подожди-ка, малышка!» На лице мужчины обозначилась хищная улыбка, что придало остроты и так резким чертам. В карих глазах мелькнул огонь его магии. Он тут же сократил расстояние между ними — поддел пальцами выбившуюся из хвоста светлую прядь волос девушки и склонился, чтобы вдохнуть ее аромат. Она пребывала в таком шоке, что несколько секунд просто стояла с приоткрытым ртом. Впрочем, застыла в замешательстве и я. «Что вы делаете?» Она попыталась отпрянуть, но мужчина удержал ее за запястье. «Прекратите!» Опомнившись, я направилась к ним. «Не мешай!» Чуть поморщившись, он взглянул на меня с предупреждением. Рекрутум вроде полагается слушать экскурсию, разве не так? Вот и иди». «Но так нельзя», — возразила я, не зная, что еще сказать. Мужчина явно был богат, наверняка неспроста позволял себе подобное поведение. Судя по ауре, являлся драконом огненной стихии. И ни мне, ни девушке нечего было ему противопоставить. Не нападать же на него за наглость. В итоге мы сами наживем себе проблем». Коротко выдохнув от злости, я рванула в соседний зал, чтобы позвать на помощь, и, кажется, мироздание меня услышало. Клирик Уилсон отстал от группы. Он о чем то весело болтал с Калебом и незнакомцем в синей форме службы охраны правопорядка. «Подождите!» Я бегом преодолела расстояние до них, резко затормозила на гладкой плитке. «Клирик Уилсон, Жнец Салливан, там к рекруту пристают!» Я не стала говорить о своих выводах, о достатке наглеца и его возможном положении. Мужчины переглянулись, нахмурившись в неодобрении. «Там!» Я развернулась и рванула обратно в соседний зал. И застала момент пощечины. Девушка ударила со всего размаху и замотала рукой, поморщившись от боли. Похоже, удар вышел сильным. Голова наглеца дернулась в сторону. «Ах ты!» — рыкнул он, двинувшись к ней. «Ты что творишь, Морис?» Калиб первым подлетел к девушке и за плечо оттеснил ее за свою широкую спину. «Ты тут что забыл с мужчина весь скривился. «Защищаю рекрута от тебя», – отозвался тот презрительно. «Джо, хватай подругу и возвращайтесь к своим». «Хорошо». Я пробежала к девушке, взяла ее за руку и потянула за собой. «Спасибо, Джо, да?» – поблагодарила она, когда мы перешли в следующий зал. «Не за что». «Да, Джослин Вуд. Что он хотел?» «Я Кэтрин Белл», — представилась она. «Сказал, что от меня вкусно пахнет». И поморщилась, словно от омерзения. «Драконы странные, думают носом». Попыталась я пошутить, но девушка рассмеялась. «А кто был мужчина, что заступился за меня? Он такой... У меня аж дух захватило, когда он закрыл меня своим телом. Жнец Калеб Салливан. Он преподаватель». «А у нас будет что-нибудь преподавать? Скажи, что будет!» Взмолилась она шутливо, и это окончательно развеяло наше напряжение. «Надо будет у него спросить. Вы знакомы, да? Он обратился к тебе по имени, даже сократил его». «Он — лучший друг моего мужа». «Ты замужем?» — удивилась она. «Похоже, Кэтрин совершенно не интересуется слухами, ведь вся Академия давно в курсе, кто мой муж». «Ой, прости, мы же не знакомы, а я выпытываю про личную жизнь». Усмехнулась она сконфуженно. «Джослин, ты куда пропала?» К нам подлетела обеспокоенная Мелисса. «Вроде рядом была. Оборачиваюсь, а уже нет». Я засмотрелась на картину, а потом... «Джослин меня спасла. Ко мне пристал дракона, она позвала на помощь преподавателей», с крговоркой сообщила Кэтрин. «Джослин всем старается помочь, но пытается строить из себя буку». Рассмеялась Холланд, на что я ворчливо фыркнула. «Никогда не видела такой ауры». Удивилась Кэтрин, рассматривая пространство над головой Мелисы. Я наполовину демон. О, -о, -о голубые глаза огневички широко распахнулись от изумления и восторга. А у тебя? Да, растут рога, но я их спиливаю. Мелиса демонстративно надула губы. Я слишком любопытна? Нормально все. Махнула она рукой. Идем за нашими, а то влетит. Заодно расскажите, что у вас случилось. Мы с Кэтрин согласно кивнули и последовали за демоницей в следующий зал, а по дороге поведали историю нашего знакомства и счастливого спасения девушки из лап наглого дракона.